Обычно активные средовые интервенции предпринимаются для предотвращения суицида, но не пара суицида, если только нет оснований считать, что парасуицидальные действия повлекут серьезный вред для здоровья пациента. Как правило, не опасны для жизни ожоги, порезы, небольшое превышение дозы медикаментов не будут основанием для средовых интервенций со стороны терапевта. Терапевт выбирает между двумя подходами консультирования пациента и средовых интервенций, обычно останавливаясь на первом. При работе с хронически парасуицидальными пациентами терапевт может подождать несколько случаев возобновления суицидального поведения, прежде чем над ними будет установлен контроль. Однако очень важно, чтобы суицидальное поведение пациента контролировалось им самим, а не терапевтом или социальным окружением. Принудительная психиатрическая госпитализация. Критерии того, Когда и как госпитализировать пациентов, включая суицидальных, описаны ниже и связаны со стратегиями дополнительного лечения. ДПТ не имеет особой политики относительно принудительной психиатрической госпитализации индивидов с высоким суицидальным риском. Одни терапевты с большей готовностью прибегают к этой мере, чем другие. Мнения относительно ее эффективности и этичности разделяются. В ДПТ очень важно, чтобы терапевт обязательно определился со своей позицией, По этому вопросу до того, как пациент проявит суицидальные наклонности, потому что в разгар суицидального кризиса раздумывать над этим некогда. Кроме того, терапевты должны знать законодательные положения, процедуры, и судебные прецеденты относительно принудительной психиатрической госпитализации. Терапевту очень важно ясно понимать основания для принудительной госпитализации. Зачастую терапевт действует в собственных интересах, когда боится ответственности или устает, а не в интересах пациента. В любом случае, когда госпитализация происходит вопреки желанию пациента, мнения сторон относительно его интересов вступают в конфликт. К счастью или несчастью, когда индивид убедительно угрожает самоубийством, согласно американским законам, он теряет личное право на свободу, и терапевт получает право в определенной мере распоряжаться его судьбой. Такой порядок имеет место, несмотря на то, что не существует каких-либо эмпирических доказательств, что принудительная госпитализация действительно снижает суицидальный риск. В тех случаях, когда речь идет о собственных интересах терапевта, можно применять стратегии соблюдения границ и рецепрокной коммуникации, чтобы сообщить об этом пациенту. Например, терапевт принудительно госпитализирует пациента, чтобы избежать судебной ответственности в случае совершения им самоубийства. Специалист может осознавать, что госпитализация подкрепляет суицидальное поведение, но не хочет брать на себя ответственность за такое поведение. Некоторые терапевты больше других готовы к риску. Не все активные средовые интервенции можно оправдать заботой терапевта о благополучии пациента, независимо от интересов самого терапевта. Если поведение пациента пугает терапевта, следует объяснить это пациенту, а также рассказать ему о своем праве на нормальное существование. Если дело не касается личных интересов терапевта, когда, например, суицидальный риск представляется слишком высоким, а пациент кажется неспособным действовать в своих интересах, это также следует довести до сведений пациента.